информации, которую она передала нам, похищену одного из боевиков Ордена Дракона, человека по имени Рауль. Грей вспомнил западню, приготовленную для них в Милане этим великаном, и досадливо поморщился. — Я полагаю, что сама она не в состоянии расшивать украденную ей информацию, — продолжал тем временем Пентер. поэтому и передала ее нам. Сайхан хочет одним выстрелом убить двух зайцев, чтобы мы расшифровали для нее сообщение, а вы при этом продолжали висеть на хвосте Ордена Дракона. Она далеко не дура и, по-видимому, обладает уникальным даром манипулировать людьми, которые ей удалось заставить главаря гильдии поручить от задания именно ей. Тем более, что у нее с тобой имеют свои счеты. Хотя она помогла вам в Кельне и Милане, не верь ей. Рано или поздно вы станете ее мишенью, и она обстраит сравнять счет.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 — ответил директор и продолжил диктовать. Закончив, он добавил, «Над разгадкой этой головоломки уже работают лучшие дошифровщики агентства национальной безопасности». Заново перечитывая записанное, Грейс сосредоточенно хмурил брови. «Посмотрим, может быть, и у нас что-нибудь получится», — ответил он директору. «Возможно, нам удастся обнаружить какие-то зацепки в Ватикане». «Соблюдайте максимум осторожности», — предупредил Пендер.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 Там, где он тонет, он плывет в темноте и смотрит на пропавшего царя. Что это? Близнец ждет воды, но будет сожжен на алтаре до самых костей. Что это? — Да, это очень нам поможет, — саркастически заметил Мунк. Кат недоуменно покачала головой. — Какое отношение все это имеет к ордену дракона? монатомным металлом и давным-давно исчезнувшему и забытому братству алхимиков. Рэйчел посмотрела на противоположную сторону улицы и задумчиво сказала. — Возможно, нам сумеют помочь ученые Ватикана. Кардинал Сперо обещал всемерное содействие. Грей заметил, что, бросив короткий взгляд на листок с посланием, Вигр сразу отвернулся и с отсутствующим видом стал пить свой кофе. Грей уж успел он доесть, вежливый, но загадочный молчание, он, сеньор. Если Вигор хочет быть членом команды, пусть ведет себя соответствующим образом. — Вы что-то знаете, — обвиняющим тоном обратился он к итальянцу. — Головы всех остальных повернулись к ним. — Вы тоже, — ответил Вигор. О чем это вы? — Я уже объяснил вам, когда мы ехали в поезде.